«Дура», — не уставала повторять Маринка. «Ну что за специальность ты себе выбрала? Этнохудожественное художественное творчество. И кем ты будешь? Руководителем любительского творческого коллектива? И с такой работой ты собираешься устраивать свою жизнь? Да для чего я тебя из нашей дыры сюда вытаскивала? чтобы ты в колледже культуры училась? Ничего умнее не могла придумать». Первые несколько месяцев Наташа вступала в дискуссию, пыталась что-то объяснить подруге, вместе с которой снимала комнату у хозяев. Потом перестала отвечать, замолкала и уходила в свой угол. Садилась на диван, вставляла наушники и отгораживалась. Слушала лекции в интернете, смотрела кино, читала обсуждения на форумах. Иногда... Очень осторожно пыталась принять участие в дискуссиях, но быстро отступалась, сознавая, что многого не понимает и должными познаниями не обладает. Слушала любимые песни или просто думала. Квартира была двухкомнатная, жильцов — пятеро. В большой комнате обосновались три женщины, работающие в кулинарном цехе самого большого в городе супермаркета. Веселые, горластые, шумные, любительницы выпить вина и громко похохотать над анекдотами из интернета. Но зато мы маниакально аккуратные. Все места общего пользования мыли сами и ежедневно. А когда Маринка и Наташа заикнулись насчет очередности, мол, так будет справедливо, женщины ответили. «Не парьтесь, девчонки. Вам учиться надо и женихов искать. Вот и занимайтесь делом. Мы-то своих мужиков приладили в ремонтную бригаду на выезде» а сами сюда тоже денежки зарабатывать. То есть главное дело своей жизни мы спроворили, мужей нашли и к работе приставили. Теперь ваша очередь, а мы будем вам условия создавать. Вот и будет справедливо». Девушек это более чем устраивало. Кому охота в двадцать лет мыть полы и драить раковины и унитазы? А то, что по вечерам, а порой и по ночам за стеной веселье, так вполне можно перетерпеть. Маринка-то вообще до глубокой ночи тусуется со своей компанией или проводит время с кавалерами, которых у нее множество. А Наташу шум не беспокоит. ее спасение — наушники и песни. Она всегда была странной. С самого детства. «Дикая ты у меня», — вздыхала мать. «Тебе бы пообтесаться, а то ведь никто с тобой дружить не станет». Отец сокрушался. «Нет у тебя в голове того места, которым понимают. Ну ты посмотри, как все живут. Неужели непонятно, по каким правилам все устроено?» Наташе было непонятно. Вернее, она понимала, что есть правила, и все устроено в жизни именно по этим правилам. Но они ей не нравились. Ну вот просто категорически. Она не понимала, зачем эти правила придумали и почему нужно обязательно жить по ним, а не как-то иначе. Разве эти правила делали жизнь интереснее, легче? Отец неплохо зарабатывал, конечно, не по столичным меркам, но в их поселке считался тем, что принято называть средним классом. Из рейсов привозил хорошие модные вещи, которые мать с радостью носила, А Наташа равнодушно откладывала в сторону и надевала только после настоятельных требований родителей. Дескать, что о нас люди подумают? Скажут, что у нас ребенок черт знает, как одет. Когда все девчонки в классе начинали обсуждать какую-нибудь модную книгу, фильм или песню, Наташе становилась скучно. Она честно пробовала это прочитать, посмотреть или послушать и бросала, не дойдя даже до середины. Ей не нравилось. Она любила книги, и кино любила, и песни тоже. Но другие, совсем другие. И никому не могла объяснить, почему любит их, и почему не любит то, что любят все ее ровесники. Не могла не потому, что не хотела или пыталась что-то скрыть. Она просто сама не понимала. Над ней не смеялись и не издевались, потому что училась она хорошо и всегда давала списывать, А на физкультуре, длинноногая и гибкая, показывала лучшие результаты и в легкой атлетике, и в гимнастике. Но дружить с ней никто не стремился, хотя и относились вполне дружелюбно. Тем более удивительным показался тот факт, что в девятом классе Наташу вдруг начала приближать к себе Марина, признанная первая красавица или, как теперь говорят, самая популярная девочка. Маринка, при всей своей несомненной внешней привлекательности, никогда не блистала умом и способностями, но была доброй, щедрой и начисто лишенной завистливости. «Не могу видеть, как такой товар беспонтово пропадает», — заявила она Наташе. «Ты ж красотка, и прикид у тебя кульный. Ты можешь таких парней отрывать, все лопнут от злости. А ты сидишь, как курица, и глазами хлопаешь». Вот я за тебя возьмусь, ты у меня еще за олигарха замуж выйдешь. Наташа тихо улыбалась, с благодарностью принимая заботу самой популярной девочки. Ей так хотелось быть, как все, быть со всеми, в одной стае, в одной команде. И при этом не хотелось быть такой, как все. Ей неинтересно было быть похожей на ровесников и одноклассников, и в то же время так горько и неуютно быть всегда одной. Вот как здорово было бы, если бы пусть не все, но хотя бы многие, ну ладно, хотя бы некоторые были такими же, как она, и приняли ее в свой круг. Но таких почему-то не находилось. Она так устала от одиночества. Дружба с Маринкой была ценностью, неожиданным подарком, и Наташа не хотела ее терять, поэтому старательно следовала ее примерам и наставлениям изо всех сил делая вид что ей нравится и интересно нужно приспособиться твердила она себе нужно быть как все одно время уже в одиннадцатом классе наташа даже показала что она полностью освоилась и стала в маринкиной компании вторым человеком то есть следующим после лидера самой маринки Одета Наташа была не хуже других, а порой и удивляла новых подружек самой модной вещичкой. Да и карманных денег у нее всегда было достаточно, чтобы заплатить не только за себя. Уж в этом-то отец ее не ограничивал. Сдадим экзамены и дернем отсюда, строго предупреждала Маринка. Здесь нам ловить нечего. Мы с тобой красавицы и умницы. Нам в большой город нужно. Там можно хвост поймать. Какой хвост? Не поняла Наташа. Любой. «Лишь бы за него ухватиться и долететь до Москвы, а там и до Европы. Вот где настоящая жизнь, вот где масса возможностей. А в нашей дыре мы протухнем и даже мяу сказать не успеем». Слова о Москве и Европе Наташу не вдохновляли. Там жили по тем самым правилам, которых она не понимала. «Для Маринки Москва означала столицу, где крутятся большие деньги и по улицам толпами ходят миллионеры» которых ничего не стоит подцепить. А Европа — просто райское место, куда все мечтают уехать, потому что только там есть настоящая жизнь, как в кино. Наташе хотелось уехать просто в город, в любой город, в котором сотни тысяч, если не миллионы жителей. Если в их поселке, довольно большом, к слову, у нее не нашлось единомышленников, то уж в крупном городе они отыщутся наверняка. «Да ей ведь не так уж много и нужно. Всего один человек, который чувствовал бы так же, как она сама. Они будут вместе, вдвоем, и уже не так страшно, и совсем не одиноко, и притворяться не нужно». «Мы с тобой будем поступать на гостиничный менеджмент», — решила Маринка. «Отели — самое то, что нам нужно для наших целей. Там что не гость, то хвост. Главное — уцепиться и покрепче». В городе Наташе стало совсем неуютно и как-то тревожно, и она послушно двигалась вслед за активной целеустремленной подругой, опасаясь сделать шаг в сторону. Маринка знает, что делать, она приспособленная, она понимает, как надо. В колледж поступили легко, учителя в их поселковой школе действительно были хорошими, и даже Маринка с ее более чем посредственными по школьным меркам знаниями была на курсе почти звездой. Впрочем, эта красивая и яркая девушка становилась звездой всюду, где появлялась. Наташа продолжала стараться, чтобы не обмануть ожиданий подруги, и мучительно зубрила отрывки из текстов модных рэперов, чтобы не уронить планку и соответствовать. Делала макияж, глядя на фотографии в глянцевых журналах. Читала бесконечные длинные обсуждения на форумах, чтобы быть в курсе, а заодно научиться писать комментарии таким же языком, как все заставляла себя по делу и не по делу вставлять имхо и пользоваться смайликами. Одним словом, честно прилагала усилия. Даже свои любимые песни слушала намного реже. Сначала очень тосковала по ним, потом показалось, что тоска ослабела, а в том, что нужно было слушать по Маринкиному протоколу, Наташа даже стала обнаруживать нечто привлекательное. В общем, жизнь вроде бы налаживалась. Маринка, само собой, с первого же дня обзавелась поклонниками и раза два-три в неделю ночевала то у одного, то у другого. А тут и Наташа начала встречаться с неплохим вроде бы парнем, симпатичным и неглупым. «Смотри», — предупреждала многоопытная Маринка, — «не влипни, это не тот хвост, который нам нужен. Это так, для настроения, чтобы квалификацию не потерять, ну и чтоб скучно не было». «Не влипни» означало «не залети», а влюбляться Маринка разрешала. Впрочем, своего парня Наташа и влюблена не была. Просто он ей нравился, и казалось, что с ним можно разговаривать не только о том, о чем принято по Маринкиному стандарту. Опять же, наличие кавалера лишний раз подтверждало, что она, как все, не хуже других. Но иллюзия довольно быстро испарилась, когда Наташа, гуляя с парнем по весеннему городу, Попробовала процитировать несколько строк из своей любимой песни. «Если вы знаете, где-то есть город, город. Если вы помните, он не для всех, не для всех. Странные люди заполнили весь этот город. Мысли у них поперек и слова поперек. И в разговорах они признают только споры, и никуда не выходит оттуда дорог». В ответ она получила презрительно недоуменный взгляд. «Это что за отстой?» «Это очень красивая и грустная песня», дрожащим голосом ответила Наташа, чувствуя, как глаза наливаются слезами. Она уже всё поняла и знала, что не нужно больше ничего объяснять. Нужно просто повернуться, уйти и больше никогда не встречаться с этим симпатичным и неглупым парнем. Но она не могла позволить, чтобы человек, для которого успешность измеряется числом лайков к его постам и фотографиям, называл отстоем стихи, от которых у нее дрожала внутри каждая струна. «Эту песню написал Юрий Кукин. Он был очень известным бардом», — в отчаянии выпалила Наташа. «И я очень люблю его песни. Если ты смеешь называть отстоем то, в чем ничего не понимаешь, то до свидания и не звони мне». И только после этого она развернулась и побежала к остановке автобуса. Парень не стал ее догонять и больше не звонил. А в Наташе словно что-то переломилось в этот день. Вернувшись домой, она бросилась на свой диванчик, достала плеер с наушниками и заплакала, слушая свое любимое, привычное с детства и словно бы преданное в ее нынешней жизни и в тайге гремящий выстрел ранил птицу и меня. Думал, все во мне уснуло, не важны ни боль, ни смысл. Защемило, затянуло в печь осеннего огня. «Вот точно как я», — думала девушка. «Тоже ведь думала, что во мне все уснуло, что ни чувства, ни смысла не важны, и я могу быть такой, как все, такой, как надо, как хочет Маринка». «Оказалось, не могу. Чувствую себя той самой раненой птицей». А песня продолжалась, и Наташа тихонько пела вместе с автором. «Уезжал в зеленый омут, убегал в волшебный город и в прыжках сквозь арки радуг сам себя тренировал. Знал же, знал, что не поможет, приобрел ненужной ложью пустоту ночей бессонных» и восторженных похвал. И я врала, притворялась, старалась, ломала себя. Зачем? Не хочу больше, не буду, хватит. Решение пришло внезапно и так ясно, что Наташа даже в первый момент удивилась. На следующий день забрала документы из колледжа и перестала ходить на занятия, а летом поступила в колледж культуры на специальность этнохудожественное творчество. Среди тех людей, с которыми ей придется впоследствии работать, наверняка не окажется тех хвостов, за которыми гоняется Маринка. Эти люди будут другими, не такими, как вся эта Маринкина тусовка. Люди, которым интересно в свободное от работы время заниматься изучением и сценическим воплощением народного поэтического и музыкального творчества, обрядов и танцев, просто не могут быть такими же, как те, которые с утра до вечера ищут и ловят пресловутые хвосты, пишут хамские разнузданные комментарии на интернет-форумах и иступлённо считают лайки под своими фотками в Инстаграме. Маринка, ясное дело, ее не одобрила. Ругалась, скандалила, требовала восстановиться в прежнем колледже и начать посещать занятия. Так прошло два месяца, потом наступило лето, Наташа поступила в колледж культуры, и Маринка махнула рукой. Но от первоначальной цели не отступилась, периодически пытаясь вразумить непокорную и странную подругу, которую воспринимала как младшую неразумную сестру, нуждающуюся в опеке и покровительстве. Вот и сегодня она снова завела свою песню. «Ладно». «Учись, где хочешь, но ты должна понимать, что этой своей этнографией ты денег не заработаешь и нормальной жизни не построишь. Хочешь всю эту народную муть? Пожалуйста. Но жить-то ты на что собираешься? На свою убогую зарплату? Хвост нужен, пойми это, наконец. Нужен папик, который тебя всем обеспечит. А там хоть пой, хоть пляши, хоть баллады со сцены читай. Ну почему ты такая тупая и упрямая?» Тихо улыбаться и не отвечать уже вошло в привычку. Да и что тут ответишь? «Ты что, не понимаешь, как жизнь устроена?» Продолжала вещать Маринка, нанося на ресницы тушь. Она собиралась с компанией в ночной клуб. «У тебя есть мега ценный товар. Молодость и красота. И его нужно продать в хорошие руки и подороже. Вот твержу тебе, твержу. Да выдерни ты свои наушники в конце-то концов. Я что, в пустоту говорю?» Она не умолкала все то время, пока красилась, одевалась и вертелась перед зеркалом. Наконец пытка воспитанием закончилась, Маринка убежала. Оставшись одна, Наташа вспомнила, что уже несколько дней не читала форум, посвящённый культуре периода оттепели. Народ на форуме собирался серьёзный, ни одного голословного утверждения себе не позволял, Все доводы и соображения, а также факты, чаще всего подтверждались ссылками, переходя по которым, можно было прочесть множество интереснейших материалов о той жизни, в которой хотела бы существовать и сама Наташа. «Почему я так поздно родилась?» — горестно думала она. «Мне нужно было родиться в 50-е годы, сразу после смерти Сталина. Тогда бы я как раз успела туда, куда мне нужно. Невезучая я». И вдруг глаза ее наткнулись на рекламу. «Хотите вернуться в 70-е? Добро пожаловать на наш сайт». И адресная ссылка. Наташа перешла по ссылке и начала читать. Через полчаса она закончила оформлять заявку на участие. Конечно, она невезучая, поэтому вряд ли пройдет отбор. Тем более он такой сложный и долгий. Но, с другой стороны, почему нет? Она соответствует всем критериям. Возраст — 19-27 лет, в браке не состоит, детей не имеет, хронических заболеваний нет, интересуется периодом 70-х годов. Ни профессия, ни образование в качестве условий не указаны. Попытка не пытка, в конце концов. Жаль только, что ждать еще 3 месяца. Ну ничего. И опять лицом в подушку, ждать, когда исчезнут мысли. Что поделать, надо, надо продержаться как-нибудь. Вот и Кукин говорит, что надо как-то продержаться. Она продержится, она терпеливая и упрямая.